Они долго искали этот дом. В самом поселке его не было. Он располагался в лесу, на отшибе от Суоярви. Андрей Иванович спрашивал дорогу у местных жителей, но они, едва услышав, что горожане ищут Варвару Тихоновну, замыкались, словно неожиданно глохли и переставали понимать самые простые вопросы. Одна женщина, узнав, кого они ищут, переспросила. «Эту змеиную матери, что ли?» и неприязненно сплюнула в дорожную пыль. В общем, пришлось самим искать дорогу. Андрей Иванович несколько раз выходил, чтобы подтолкнуть машину. При этом он кашлял и вытирал бледный лоб платком. Несколько раз они заезжали в тупик, возвращались в поселок, но, наконец, выехали на большую поляну, посреди которой стояла приземистая изба, крытая потемневшей дранкой. На покосившемся заборе висели чугунки и глиняные горшки. На крыльце умывался большой черный кот. В стороне дома послась на привязи коза, тоже черная. Андрей Иванович заглушил мотор, и наступила странная гнетущая тишина. Маленький Женя выскочил из машины и побежал к дому. Он хотел поиграть с котом, но дядя окликнул его, и голос его прозвучал так странно, так напряженно что Женя остановился как вкопанный. И очень вовремя. У него из-под ног с тихим шипением уползла большая серая змея и скрылась в зарослях крапивы. Через минуту на крыльце показалась маленькая сгорбленная старушонка в сером поношенном ватнике и обвязанном вокруг головы черном ситцевом платке, концы которого торчали в стороны, как кривые рожки. «Кого черти принесли?» Прошамкала эта баба-яга, приложив руку козырьком и, вглядываясь в приезжих. «А, это ты, Андрюша. А это племянник твой? Вырос, вырос. Мы вам, Варвара Тихоновна, от липы лекарства привезли», сообщил Андрей Иванович с некоторой робостью и опять глухо закашлялся. «А, лекарства!» отозвалась старуха с явной насмешкой. Но вы в дом-то заходите. Вася, принимай гостей. Черный кот перестал умываться, поднял хвост трубой и вошел в дом, оглядываясь через плечо. Гости проследовали за ним. Незадолго перед тем, Женя прочел сказку «Волшебник изумрудного города». И сейчас избушка, куда он попал, напомнила ему жилище злой волшебницы Гингемы. Низкий закопченный потолок поддерживаемой толстой почерневшей балкой, на которой висели связки сухих трав, кореньев и листьев, и какие-то вовсе непонятные предметы, мальчику показалось, что это дохлые лягушки и летучие мыши. В большой беленой печи, несмотря на теплый день, неярко горел огонь, и от этого в помещении было очень душно. «Говоришь, лекарства привезли?» Повторила старуха, окинув Андрея Ивановича пристальным взглядом. «Ну да, от радикулита. Липа говорила, что вы на поясницу жалуетесь». «Ну да, ну да», – закивала Варвара Тихоновна. «Только тебе-то, милый мой, лекарство еще нужнее, чем мне». «Да это я простыл немножко», – отозвался Андрей Иванович, вытирая лоб. «Скоро пройдет». «Ну да, ну да». Снова кивнула старуха. «Только ты вот это выпей! Тогда правда все пройдет!» И она подала Жениному дяде склянку с какой-то мутно-зеленой жидкостью. Даже издалека Женя почувствовал отвратительный запах. Гнилого пня, темного, непролазного болота. «Да мне не нужно!» Андрей Иванович отшатнулся. «Я хорошо себя чувствую!» «Пей!» Резко прикликнула на него Баба Яга, и Андрей Иванович послушно поднес клянку губам и быстро выпил ее содержимое, преодолевая отвращение. «Долго не могли найти ваш дом!» – проговорил он, отставив пустую посудину. «Никто не мог указать дорогу!» «Ну да, ну да!» – снова закивала старуха. «Не любят они меня! Только как заболеют, тут же бегут! Помоги, Баба Варя!» Но я, конечно, помогаю. Как не помочь? У нас в Суоярви люди такие: как что не по ним волком смотрят, а как прихватит, на все готовы. Она ловко накрывала на стол: чугунок с горячей картошкой, щедро присыпанной укропом, миска с квашеной капустой, хрусткие соленые огурцы, горшочек топленого масла. Женя все это показалось необыкновенно вкусным. После на столе появились горячие лепешки, сотовый мед и чудесное вишневое варенье. «Я знала, что вы приедете!» – бормотала она, наливая гостям чай в треснутые фаянсовые кружки. Вот и нажарила лепешек. «Откуда же вы могли это знать?» – спросил Андрей Иванович. «Да уж знала!» После еды Женин дядя попытался встать. «Что-то мне и вправду хуже стало!» Пожаловался Андрей Иванович, опустившись обратно на лавку. «А нам ехать нужно обратно. Это от лекарства моего», — честно призналась старуха. «Никуда вы сейчас не поедете. Я вам в избе постелю, у меня переночуете, а завтра ты будешь как новенький». Дядя пытался возражать, но язык у него заплетался, голова кружилась, темная изба плыла перед глазами. И в конце концов он перестал спорить и улегся на широкую лавку, где старуха постелила ему большую тяжелую перину. Женя она постелила на топчине за печкой, а сама ушла в другую половину избы. Вообще этот дом, несмотря на свой убогий и приземистый вид, был внутри очень большим, явно слишком большим для одинокой старухи и ее кота. Ночью Жене понадобилось встать. Он брел в темноте, отыскивая выход в сени, но случайно толкнулся не в ту дверь и оказался в маленькой темной комнате, которую освещал плывший свечной огарок, криво вставленный в пустую бутылку из-под пива. В углу комнаты на корточках сидела хозяйка. Женя хотела кликнуть ее, но пригляделся и с ужасом увидел, что старуха склонилась над блюдцем с молоком, из которого пьет огромная змея. Еще две змеи свернулись кольцами на полу в углу комнаты, словно ожидая своей очереди. Пламя свечи качнулось, вспыхнуло ярче и осветило стену комнаты. На этой стене черной краской был нарисован странный знак, разорванное в одном месте кольцо, украшенное раздвоенной стрелкой. Словно змея, кусающая собственный хвост.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 Он вернулся к себе за печку, осторожно ступая, залез под одеяло, закутался с головой, но все равно стучал зубами от страха. Он думал, что не сможет заснуть, однако сон все же пришел, и проснулся он от яркого солнца и от веселого голоса своего дяди, который расхаживал по комнате и что-то напевал. «Вставай за Соня!» — крикнул Андрей Иванович. «Пора в путь дорогу!» А я и вправду гораздо лучше себя чувствую. Кажется, съел бы сейчас целого быка. «Быка нету», — подала голос появившаяся на пороге хозяйка. «А вот картошечка вчерашняя есть и молочко козье. Я утром свою Машку подаила. Она поставила на стол простую глиняную крынку. «Тебе непременно нужно козьего молочка попить. Тогда совсем здоровый станешь». Андрей Иванович ел с аппетитом, похваливал и пошучивал. Но Женя вспомнил ночное видение и никак не мог заставить себя пить козье молоко. Перед его глазами стояла блюдечко и склонившаяся над ним змея с узким раздвоенным языком. «Пей молоко, Женька! Очень полезно!» — говорил дядя, но старуха, склонив голову к плечу, посматривала на мальчика и, наконец, прошамкала. «Ну, не хочешь и не надо. Козье молоко, оно не всем нравится. Духовитое оно очень».